Глава вторая. Жрецы Эйна, вкушавшие от даров бога сущего, старели медленно и жили куда дольше отмеренного простым людям. Он был высок, стройный мускулист. Физическими упражнениями и фехтованием Верховный не пренебрегал. К его выправке более подошел бы военный камзол, нежели жреческий балахон. Золотистого цвета волосы обрамляли его бледное худощавое лицо, с прямым носом и бескровными тонкими губами. Аристократическую внешность портили болезненные землистые тени на щеках, память о том, как близко он когда-то еще в юности подошел к смерти. Впрочем, именно это соприкосновение с изнанкой живого мира и помогло ему стать тем, кем он стал. И эта смертная тень иногда заполняла пронзительные голубые глаза Схента, заставляя бледнеть сильнейших из иерархов иерархов Сферикала от его властного взгляда. Верховными жрецами просто так не становится. Одних интриг тут мало. Но если бы и бессонница была так же боязлива, как обленившиеся иерархи. Сьенту в эту ночь решительно не спалось. Уже вторые сутки. Не его сердце снидало смутное беспокойство, но причину он не мог понять. Казалось, тревожиться не о чем — Все шло по плану. Бойска князя Нарели при поддержке гончаров из восточного сферикала, точнее их волшебных рабов, довольно быстро продвигаются к Нертаилю, выигрывая битву за битвой. Самозванному королю Стигану не помогут ни амулеты, ни молитвы патеров единого, пытавшихся нейтрализовать силу Дарели и уравнять шансы простых людей, сведя войну к простой силе человеческих рук и меткости лучников. Еще пара недель и войска князя осадят Нертаиль. А там уже можно задуматься и о установлении Ордонской империи в прежних границах. Хотя зачем? Главное снова взять лабиринт под контроль гончаров и сделать то, что не успел 10 лет назад вскрыть, наконец, третий, самый глубокий ярус. Если там спрятаны врата в иномерие, Асьент не сомневался, что так и есть, причем именно в лунный мир иначе бы слуги Единого давно бы туда сунулись, то восточный сферикал получит преимущество перед западным и в конце концов подчинит его. Не будет больше этого дурацкого разделения на сферикалы. Мир един. И гончарный круг Эйне должен быть один. А потом можно и опять уйти в тень. И оттуда незримо дергать под за ниточки, собирая его разрозненные и враждующие части в единое целое. В один кулак с фигуркой из трех пальцев, которую он съент, покажет двум высшим мирам. Нет, уснуть решительно не удавалось. То ли от духоты, то ли от душившей съента непонятной тревоги. Из-за жары полог походного шатра был откинут на радость мушкарей и комарью. Их радость была недолгой. Гончарая окружала созданная его рабами мерцающая завеса из тончайших огненных нитей. И в шаге от походного ложа образовался кружок серого пепла и обугленных трупиков. Поначалу жрец выметал мусор мгновением руки. Но ему быстро надоело. Отвлекало. Страдать так страдать. Кроме насекомых самоубийц в шатер проникло нечто поназойливее. Запах лошадиного пота и давно немытых солдатских тел. Вонь отходов жизнедеятельности прожорливого княжеского войска. И никуда не деться. Надо терпеть. Сам же и затеял эту хлопотную, но такую нужную его планам военную операцию. Желоваться не на кого. Вздохнув, гончар вытащил из-под подушки книжицу в роскошном золоченном переплете, скрывавшем уже потрепанные страницы, и углубился в чтение. Свечи можно было не зажигать, завеса давала достаточно света. На записи в дневнике покойного императора Сьент помнил наизусть но Верховному доставляло удовольствие видеть, как менялся почерк его ненавистного врага. Поначалу стремительный, ровный, властный, как ряды атакующих солдат. К концу записи он стал дрожащим и слабым. Строчки съезжали вниз, слова зачастую не дописывались, словно их выводила рука смертельно больного или перепуганного человека. Власть похожа на плотину». «Меняющую русло рек», — писал Ионт. «Но плотина должна быть такой, чтобы выдержать давление вод лунного мира. Они каждый миг ищут твою слабину, ждут твои ошибки. Они найдут, размоют и самую малую трещину и унесут все твои завоевания вместе с жизнью. Если бы я хотел только власти, то обескроил бы реки, чтобы они стали безобидными ручеками. И надо было бы обескровить». Но я оказался слаб. Я хотел еще и величия. Его власть ради власти — это плотина, поставленная в пустыне. «Ты лгал, даже наедине с собой, Ионд, презрительно прошептал Верховный. Уж кто-кто, Сьент отлично знал, что император лукавил. Величие он достиг. Ему поклонились страны и народы. А его империя, созданная из малого зерна, крошечного предгорного королевства с гордым именем Ардония. В годы расцвета простиралась на пол материка. От северных вод реки Нуарты до южного моря Гент. От золотистых гор на востоке до западного океана. Очертаниями на карте она напоминала прыгнувшего льва. И ее основателя назвали Ордонский лев. Нет, слабостью юнта завоевателя была не жажда величия и славы в веках. А красивые женщины, но ни одна из них не принесла ему ни наследника, Не хотя бы бастарда. Фатальная ошибка императора стала четвертая жена. Прекраснейшая из девушек королевства тысячи островов в Западном океане. Не каждый монарх мог позволить себе брак по любви. Завоеватель мог. Так ему казалось до первой брачной ночи. Понял ли ты, что разделил ложе с неледией, С ненасытной, темной Дорелье. С рабыней, побывавшей под всеми иерархами западного Сферикала усмехнулся про себя Сьент, перелистывая пожелтевшие страницы дневника. Закат то был стремительным и мучительным. Уже через год от могучего мужчины, способного свалить ударом быка, осталась блеклая тень. Власть ускользала из его рук в руки тестя и его прекрасной жены, западного гончара. Как прекрасно знали восточные, необъятная империя стала сырьевым придатком островного королевства. И тогда в игру вступил Сьент, следивший за ненавистным императором из глубин пещеры в Золотых Горах. Тогда он еще не был верховным жрецом Мейна, бога сущего. Но весь план по превращению хищного ордонского льва в покорного ягненка целиком принадлежал ему. Посланники восточного Сферикала договорились, наконец, с Иунтом, напуганным. И стремительной старостью и женщиной, пившей его жизненные силы на супружеском ложе, Предложение, которое десятки лет отвергал гордый монарх, было принято. Он принес кровную клятву верности восточным гончарам и стал неофитом культа Эйна. На следующий же день юную императрицу во время охоты растерзал чудовищный зверь вместе с ее западным хозяином. И вся империя легла под восточный сферикал. Тогда, казалось, надолго легла, и весь мир вслед за ней ляжет. Отличная была операция. Терпеливые восточные жрецы утерли нос западным, выхватив из их жадных лап созревший плод. Оказалось, на жалких 8 лет. Надо же быть таким идиотом, как и он, чтобы все испортить в последний момент неудачным ритуалом. Вспоминая, Сьент опять испытал прилив ярости и досады: Двадцать с лишним лет тончайшей кропотливой работы с псу под хвост. Дождаться, когда тонко направляемый ионт, завоюем для них странные народы, допугать до полусмерти стремительной старостью, для этого заставить действовать западный сферикал, соблазнив легкой добычей роскошного плода, якобы неинтересующего восток, ушедший в постижение высших материй, обойти извечных островных соперников и явившись императору в роли спасителя сорвать плод самим. И все. Все напрасно. Но для Сьента главным было даже не это. Мучительным. До зубного скрежета разочарованием стало то, что он так и не посмотрел в глаза умирающего Ионта. Вот что заставляло Верховного десять лет спустя скрежетать зубами. Столько лет мечтать о том, чтобы в миг смерти завоевателя сказать ему в глаза. «Узнаешь меня, Ионт? Я жив. И я все отнял у тебя. Я». Невидимый дергал тебя за ниточки, как деревянную куклу. Я. И допустить, чтобы лютый враг ушел, так и не узнав, кто и почему сжег его жизнь. Последний удар, сделавший бы месть Сента совершенной, у него кто-то украл. Кто смог? Кто посмел? Слишком странные обстоятельства окружили эту трагедию и слишком не понравилось Сенту, открывшееся ему тогда в подземном святилище. Когда он примчался, узнав о смерти Ионта, и разгадка до сих пор не найдена. И ключ к разгадке, исчезнувший в лабиринте Дареля, один из сыновей Ионта, верховный так яростно перевернул страницу, что порвал. Этот легкий шим породил слабое эхо за спиной. Шорох. Донесшийся из-за тканевой ширмы, перегородивший шатер надвое. Жрец не стал оборачиваться, но медленно развел светящийся магический полог. Запалив вместо него обычную свечу, сосредоточенно свел брови, а уголки его тонких губ тронула улыбка. Черноволосая, ослепительно красивая девушка, появившаяся из-за ширмы, старалась не дышать и кралась на цыпочках. Но жрец чувствовал каждое ее движение. Как простой гончар чувствует движение глины под его пальцами, когда крутится круг. Кстати, о круге. Заметив трупики насекомых, девушка остановилась. Подобрала подол длинной линяной рубашки, не решаясь перешагнуть через смертную полосу. Сиент едва сдержал порыв все-таки оглянуться и полюбоваться на эффект. Наверняка ее синие глаза под густыми ресницами стали огромными. Алые губы жалобно округлились. На белом личике неподражаемая брезгливо сочувственная гримаса. И его не решает: то ли в обморок упасть, то ли продолжить коварное покушение на гончара. Победило коварство. Девушка осторожно переступила ободок на полу и накрыла ладошками глаза Сента. Попался, ликующий шепот. Почему ты без перчаток, Мариет? нахмурился он. Я запретил себе их снимать. Она тут же использовала лучший метод обороны. «А почему ты опять читаешь ночью? Я тоже запретила!» «Какое счастье, что никто из иерархов не слышит, когда Рейли что-то запрещает жрецу!» — усмехнулся он. Вывернулся из объятий и усадил девушку подальше от себя. Мариотт насупилась. Убрала с олба черный локон, перечеркнувший мраморную белизну кожи. «Я же знаю, Сьент, что при них рабам и нельзя раскрыть по своей воле». Какой-то там горшок не смеет поучать гончара». Сиент поморщился от гневной вспышки, сверкнувшей в ее ярко-синих глазах, и назидательно пробубнил, стараясь, чтобы его голос старчески дребезжал. «Не горшок, а сосуд с дарами духов, причем в твоем случае бесценный». «Но ты не ответила на вопрос, Дарейли». «Но ты не ответила на вопрос, Дарейли». «Потому что в перчатках я не смогу вылечить твои испорченные чтением в неподобающий час глаза, человек!» Она поджала губки, скользнула взглядом по золоченному переплету книжицы, срочно закрытой с хентом. На лице появилась настороженность. «Опять ты допрашивал дух покойного Ионта?» «Зачем? Что нового поведал тебе сегодняшний дневник твоего врага?» «Вот это опаска!» которую девушка отщетно прятала каждый раз, когда что-то напоминало ей о покойнике или о лабиринте. Этот потаенный страх Мариет заставлял Верховного подозревать, что его рабы не скрывают от него какие-то свои знания. Уже 10 лет скрывает. Но не пытать же её в самом деле. Не дождавшись ответа, Мариет вздохнула. Сьент, ну ты же не завоеватель, а жрецейны. Зачем тебе эта ужасная война?» В тысячный раз спросила она, без церемонно забравшись с ногами на хозяйское ложе. «Расскажешь, почему отказалась десять лет назад слушать лабиринт Нертаиля и искать исчезнувшего в его недрах принца? И я скажу, зачем иду туда?» Верховный выжидающий поднял бровь, и шеловливая красавица, покраснев, опустила ножки на пол, ручки сложила на коленях и сделала постную мордочку смиренной монашки что было совершенно противоестественно для ее сущности, для или жизни, единственной во всем подлунье. Лгать она не решалась, и потому просто молчала, опустив ресницы. «Пад. Снова», — усмехнулся про себя жрец. Усмирив хотя бы временно этот кипевший бодростью фонтан, Сьент вернулся к дневнику. Нашел запись, оставленную Неофитом Ионтом после ритуала обращения. «Власть, полученная из чужих рук, — это плотина, поставленная в болоте». И эта скупая фраза — единственное свидетельство прозрения завоевателя, когда величайший из полководцев осознал свою роль куклы в чужих руках. Сьент хорошо помнил потрясение, которое испытывал даже не при виде мертвого рыжеволосого тела своего врага, лежавшего с перерезанным горлом в луже крови, а при виде линии и рун, построенного ионтом гончарного круга, необычного. Неправильного, невероятного круга. Где-то в каком-то безумии смешали знаки всех известных сфер. Ведь насколько было известно иерархам, императоры и его наставники работали над сферой Логоса, не более. И он должен был окончательно воплотить в Близнецах непростую, но вполне посильную ему, завоевателю, сущность дары или власти. Так зачем он применил в ту ночь чуждые Логосу элементы? Да еще и в одиночку проводил важнейший после призыва Эйнеры ритуал. Эта работа, требующая высшего напряжения духа и ювелирной точности, включала три почти единовременных действия и называлась «Триадой раскрытия силы сущего», «Дание и запечатление даров». Почему властный, но еще неопытный Неофит никому не позволил контролировать такой сложный этап лепки сосуда даров духов, Дарейри? Нечеловеческого существа в человеческом теле. Верховный в тысячный раз перечитывал строку. Плотина, поставленная в болоте. Эта запись и тот круг, и смерть жреца от его же ритуального ножа не давали Сьенту покоя. Потому что созданный Ион Тамдарели, один из двух принцев, исчез бесследно. А это невозможно, если не вмешалась третья сила, чужая. Не в лабиринте ли она таится до сих пор? И кто знает, что там еще может таиться со времен Войны Трех Миров? А если наложенная в древности защита врата слабла? Если чужой, враждебный мир высших магов уже топчется на пороге? Сколько раз Йен задавал себе иерархам эти вопросы? Ответ они могли найти, только вернувшись в Нертаиль. Верховный подозревал, что этот ответ им очень не понравится». Но тут Мариэт, устав изображать оскорбленную статую, жалобно вздохнула. «Ты ведь не прикажешь мне идти в тот проклятый лабиринт, Сьент?» «Нет». «Ну я-то все равно туда спущусь». «Не надо, пожалуйста, Мариэт. Это бессмысленная просьба. Не обязан». «Но я же не могу отпустить тебя одного». «Отпустить?» Насмешливо улыбнулся он. Дорогая моя девочка». «Ты что-то путаешь. Она взвилась, но промолчала. К радости жреца. Гордоливо вздернула подбородок и чеканным шагом отправилась за ширму. Из-под ее босых ступни, наручно задевший скорбный ободок праха, выпорхнула пара оживших ночных бабочек и куча голодавших еще в прошлой жизни москитов. Тут же мстительно ринувшихся на Сента. Он тихо посмеялся над этой мелкой пакостью. Марит пойдет за ним куда угодно, можно даже не сомневаться. И не по принуждению. Он не будет ей приказывать, как и обещал. Она пойдет из страха за его жизнь, потому что если он умрет, то его Дорейли станет потерянной. Им будет пылиться на тайных складах гончаров среди десятков таких же забытых сущностей, оставшихся без хозяев, умевших с ними обращаться. Интересно, сколько потерянных спит в лабиринте? И сможет ли Сьент откопать среди них что-нибудь такое же ценное, как Мариет? не найдется ли там исчезнувший Дорели Ионта? Мысли Сьента вернулись к записям Императора, проигравшего и власть, и жизнь в чужих играх. Плотина, поставленная в болоте. Уж не Сферикал, ли он подразумевал под болотом, утянувшим его с головой? О том, чтобы у Императора появился наконец достойный наследник, должны были позаботиться гончары. И они тщательно заботились о том, чтобы у Иунта, ставшего королем, а потом императором, не появилось ни одного ребенка, зачатого от обычной женщины. Жреца Мейна нужен был особенный наследник абсолютный раб, обладающий и врожденной харизмой завоевателя, и нечеловеческой сущностью. Дарели, если Иунт прозрел, то не задумал ли он изощренную месть гончарам? Он не был бы завоевателем, если бы смирился с ролью марионетки. Начинающего философа в императорском минце. вряд ли утешило то, что и эту номинальную власть он передал бы будущему сыну по достижению им семилетнего возраста. Ибо одним из главных постулатов восточных служителей Эйна был отказ от высшей мирской власти ради высочайшей духовной. Формальный отказ, разумеется. Власть над созданием императора должен был перехватить Верховный. Сиент незаметно задремал уже под утро, и почти сразу его разбудил один из его рабов. Парк. К тебе гонец из Ниртаила, хозяин. Пусть войдет. В шатер ворвался бодрящий холодный ветер, вычистивший и комарье и впитавшийся в ткани запахи. Но весть услышанная от гонца показалась Сиенту продолжением кошмарного сна. Он трижды пересчитал коротенькое послание, доставленное воздушным Дарели от иерарха Авьела. «Львенок вышел. Один. Пронтер убит. Требуется твоя немедленная помощь, Верховный». Всего две строчки. А будто бездна разверзлась. И дело не только в том, что десяти лет достаточно для полной инициации нелюди. Какова бы ни была его сущность... И даже не в подтвержденном теперь факте, что принц все-таки выжил в недрах лабиринта Нертаиля. В опаснейшей близости от недоступных фрат. Он был один. Над ним не было жреца. Значит, Дарели свободен. Вот что страшно. Это могло стать началом катастрофы, грозившей, если не повторением легендарной войны трех миров, то чем-то очень близким к тому. Ринхард, исчезнув куда-то ночью, вернулся под утро привел двух оседланных вороных и поднял меня ни свет ни заря, сунув в руки меч. «Владеть обучен?» Насмешливо блеснули черные глаза. Не пожал плечами, проверил баланс. Меч как меч, не длинный, не тяжелый, с простой гладкой рукоятью, удобно лежавшей в руке. Такие обычно были на вооружении у городской имперской стражи. С такими же на меня напали в дворцовом архиве. Мои руки, похоже, привыкли к оружию, потому как никакого неудобства не ощущалось. Наоборот, появилось чувство защищенности, словно до сих пор я ходил голым, не осознавая ноготы. Вот вороны были хороши, чувствовалась порода. Где Ринхард добыл таких красавцев, я не стал выяснять. Хотя напрасно. Не зря же Дорелли так нервничал торопился, что даже завтрак отложил. Как потом оказалось на ужин. Пока я увязывал в узелок выданную нам краюха хлеба, козе сыр и пару луковиц, Ринхард сказал Паттеру, что из ближайшего храма Единого пришлют повозку забрать больного. И смотрите на смену. О том, что говорить своим иерархам, и о чем умолчать, слуга Единого и сам разберется. Но он должен знать, что среди его братьев немало тайных жрецов Эйна. И чем выше иерарх, тем, вернее, кажется, что он поклоняется двум богам. Паттер только укоризненно покачал головой, оставив увесистый кошель с деньгами в руках растерянного смотрителя. Рыцарь направился к двери. «Демоны всегда пытаются купить души за металл», — проворчал старик ему вслед. «А ты не подумал, что если алчный кто увидит хоть один золотой в моих руках, то убьет калеку, возьмет грех на душу?» Ринхард обернулся, нахмурившись. «Тут серебро. Золото я оставил у надежного человека». Он присмотрит за тем, чтобы ты получил хороший уход. Откуда у тебя бывшего в рабстве деньги? Ты взял их у мертвого жреца? Ноздри рыцаря раздулись от гнева. Я не мародер. Я дарыль металла. Забыл? Не беспокойся. Деньги не украдены ни у мертвых, ни у живых. Да не серчай это так. Ты ведь темный. А темные не могут создавать. Почитай ничего. Вот и спросил. прямую твою помощь. Соблаговарил смотритель и покосился на меня, в нетерпении переминавшегося у двери. «Вот еще что, Ринхард, видал я всяких из ваших, и светленьких, и темненьких. Мальчишка-то этот непрост, ты уж не оставляй его, не смышля он он еще». Я возмущенно фыркнул и вылетел за дверь. Привалился к рассохшемуся косяку и сосредоточился на изучении древесного узора. Удивляясь тонкой Сердце вокруг бухнуло у самого горла. В ином мире я отвык от таких простых вещей, как годовые кольца. Разве там не было деревьев? «Не оставлю», — донесся голос Ринхарта. «Да, чуть не забыл. Как твое имя, благой патер? «Да на что тебе мое имя? Смотритель я усопшим, поминальщик. А имя я и сам давно забыл». «Спасибо, что рано ему залечил Смотритель. Видел я шрамы. Вы и сами хорошо восстанавливаетесь», — возразил Паттер. «Но не так быстро». «Так это мой пес ему помог». «Хороший был пес, Жаль его». «Благородствую, что привел замену». Пес, засмеялся Ринхард. «Тогда понятно. Ну, прощай, святой Кейн». Едва вскочив в седло, мы помчались так, словно вот-вот на нас обрушатся вражьи орды. Почему это Ринхард назвал какого-то кладбищенского сторожа святым, задать было невозможно. Порадовало, что и к верховой езде... Гонки, что уж там. Мне не надо было привыкать. Держался в седле я более чем сносно. И научиться этому я мог только в Ленариле. Вот только не было там лошадей, пришла уверенность. Было что-то другое. И очень быстрое. Но в глазах помутилось, и я оставил попытку вспомнить. Городское кладбище находилось не так далеко от столицы, как хотелось бы. Только через час бешеной скачки, когда признаки человеческого жилья растворились в лесах, через которые пролег довольно пустынный тракт, у меня уже мутило с непривычки, рыцарь соизволил сбавить темп и дать передышку вороным. Вскоре Ринхард непринужденно болтал, так и не объяснив причины посмешного бегства. Тогда святой Кейн отказался от имени, Рассказал он, когда понял, что приписывают ему люди святость, которая, как он считает, может обладать только единой. Он отказался помогать больным и хворам, и покинул обитель, разжиревшую на подаяниях от паломников. За это люди, озлобившись, его прокляли, а иерархи отлучили его как еретика. Он говорил, что у него был внук Лостер. Разве может быть внук у монаха, да еще и святого? Не спеши с выводами, Райта. На островном языке, откуда он родом, лостер означает продолжатель. У него все дети лостеры. Он бродит по миру, проявляясь там, где помощь требуется. в Нертаиле черная хворь уже месяц людей косит. Но Кейн никогда не оказывает помощь впрямую, вот и прячется. Его можно встретить в самых неожиданных местах. У меня было совсем другое представление о целителях. «А как тогда он лечит?» «Через птиц и зверей. Собак посылает. А собаки считаются у суеверов нечистыми животными. Не каждый пустит. Тогда псы рядом где-нибудь шатаются, спят под забором, кости грызут. Никто и не подумает, что посланники. Или кошек направляют страждущим, а то и птиц. Споет такая птичка под окном, не слепой прозреет. И все ради того, чтобы его самого не заподозрили в помощи». «На самый правильный святой я бы сказал». «Что демоны понимают в святости?» фыркнул я. Ринхард засмеялся. «Демона-то как раз понимают. Ты потому его знака испугался и не убил. Я же все-таки не демон. Убил бы, если б мой жрец приказал». Жестко сложились губы рыцаря. «Потому считают нас многие воплощенными демонами. Но грешен ли топор в том, что срубил дерево?» «Грешен». Мог бы и поломаться. «Мы слишком прочные топоры. Тогда руку отрубить его держащую...» Кровожадно продолжил я. «Это только ты смог. Вовремя отрубил, когда твой жрец еще топор на топорище не успел насадить. Первую инициацию провести до конца. Потом не слететь...» Он замолчал, стеснув зубы до скрипа. Я почувствовал ненависть его сердца. эху, услышанному в груди. Вскоре Ринхард резко свернул с тропы и остановил коня на поляне в гуще леса. Вынул пару мечей из ножен. «Слазь, Рейт Игор, Разомнемся!» Где бы и у кого, за выпавшие из памяти года я не научился биться на мечах. Вынужден признать, плохо учился. Я едва встал в стойку, но не успел даже глазом моргнуть, как мой меч вывернула из руки неодолимая сила. За спиной оказался ствол дерева, гостеприимно вонзивший между лопаток сломанный сучок. К шее был приставлен кончик клинка. Острое ощущение. «Попробуем еще раз!» — усмехнулся черноглазый Дарели, отводя оружие. На этот раз рыцарь двигался не так стремительно. Но ни о какой моей контратаке и речи не могло быть. Меч бы удержать. Мощные удары Ринхарта ломали мои блоки. Я, как дурак, велся на обманные выпады, И через считанные мгновения несколько легких порезов позорно разукрасили мое тело. Рубаха напоминала порубленный капустный лист, а потом началось и вовсе несусветное. Я подумал, что этот треклятый Дорели задумал меня убить, а перед этим издевательски погонять, как муравья соломинкой. Мечен у меня быстро выбил не давал его поднять, даже близко не подпускал никакого благородства. То и дело вспарывали в воздух удары его клинка, ставшего почему-то куда длиннее, чем был в начале убийственной тренировки. Я не просил пощады. Ворачивался, кувыркался, отпрыгивал. И подныривал под летящий меч и, наконец, совсем озверел от гнева. «Да как он смеет! Этот предатель убивать меня!» Доверившегося слову рыцаря. «Меня, Рейтегра Энареля. И тогда произошло непонятное. Что-то подбросило меня в воздух и яростно обрушило на убийцу, испарив валы вспышки, сверкнувшие в глаза меч рыцаря, сдунув его как пушинку судуванчика. Пользуясь тем, что противник ослеплен, не метнулся к своему мечу, подобрал с травы. Ринхард рухнул на землю, Его доспехи накалились до красна. И я испугался и отвел руку с мечом от горла поверженного: Эй, ты жив? «Жив!» – прохрипел рыцарь с улыбкой неземного счастья. «Ты знаешь, что сделал Райта?» «Победил». «Ну да. Последние мгновения я даже защищался. И без шуток. Но главное сейчас не в этом». Ринхард, морчась от боли, поднял руку. Его доспехи остывали медленно. На перчатке и на локотнике еще багровели жаркие узоры. Но паленой человеческой плотью совсем не пахло. «Главное в том, как ты это сделал. а победил ты меня, как темный дарели металла. Вот это я и хотел узнать, породившую тебя сущность. Раскрыть ее можно в серьезной драке не на жизнь, а насмерть. Прости, что не предупредил. Нельзя было». «Ладно, чего уж там. Как победитель я великодушно простил. Я уже понял, что ты связан с металлом. Но объясни, как это проявляется». «Я не чувствую в себе такой силы». Ринхард восстановился быстро, и никакие ожоги его, казалось, не беспокоили. Но и были ли они?» «Я вот тоже едва не сгорел во дворце, но мне уже не следа». Рыцарь сел, оперев локти о согнутые колени. «Тебе подчинился металл, Райта. Так же, как подчиняется мне. Это моя сила и власть. Я чувствую любой металл, как самого себя». Вижу его в руде еще нерожденным. А расстояние, на котором я могу подчинить себе все металлические вещи, зависит от полноты силы Дорели. Сейчас, надо признать, она невелика. Ты меня здорово пощипал. Значит, я все-таки темный. Почему тебя это огорчает? Это лишь человеческие условности. Темный, светлый. На самом деле все куда сложнее. В каждом из нас есть немного от противоположности. Для этого и растят же весы близнецов до семи лет вместе. «Темные дары или разрушает, а ты уничтожил мой меч и почти расплавил доспехи. А светлые дары или металл как бьется?» «Приемов у них много, но в основе у них не разрушение, а созидание и защита. Если я могу только призвать какой-нибудь потерянный меч, то они создадут любое оружие из любого металла, что окажется под рукой. С мне с светлым я бы дрался почти вечность, пока мы оба не исчерпали бы свои силы. Они не бесконечны». Ринхард поднялся. Свистом подозвал лошадей. «Нам пора, Райта! Хватит прохлаждаться!» Уже забравшись в седло, я спросил. «Что значит породившая меня сущность? Княжна Сиана была женщиной, человеком. И твоя мать тоже, раз они сумели нас родить. Как вы вообще становятся нелюдью, Дарели? Горкие складки пролегли у губ Ринхарта. Состарив молодое лицо, он придержал Воронова, перейдя на шаг, покачал головой. «Не знаю, стоит ли говорить об этом сейчас, принц. Слишком много правды за раз не всегда благо для рассудка. После лабиринта мне уже плевать на благо для моего рассудка». «И то верно. Тогда вспомни последние годы перед бегством из святилища. Твоя мать прятала лицо даже от своих детей, не так ли?» Я кивнул. Императрица постоянно носила на людях густую вуаль. «А перед смертью не снимала ее даже перед нами». И ее руки всегда были обтянуты тонкими перчатками. При дворе шептались, что у нее неизлечимая болезнь, и свет вреден ее коже. Но я вспомнил ее лицо, еще не пораженное болезнью. Большие серые глаза, полные любви и страдания. Прикосновение ее ладоней. Помнил с младенчества, которое люди обычно забывают. Помнил и то, как от удара ножа в руке Ионта тело матери распалось в серебристый светящийся дым, и два крылатых луча протянулись к нашим с братом сердцам. «Наши матери», — прошептал Ринхард, — «их у каждого из нас две, небесная и земная. Живая небесная сущность в плену распадающейся земной плоти. Их боль даже нам, темным дарели, не представить. Это страшно, что с ними делают гончары, страшнее, чем то, что делают с нами, их детьми». Я не видел первоначального ритуала, когда призывают и формируют Энеру. Но эти таинства рабов не допускают. Но тайком читал у Прантора книгу и запомнил, устремив немигающий взгляд черных глаз в небо. Нарвейля словно читал руны алых закатных облаков. Важно, чтобы душа успела поднялась подготовленная к приятию небесной сущности тела жертвы. Но ее плоть, ставшая глиной, еще жила. Иначе погибнет зароненное в нее семя. Только в живую плоть может пролиться небесный дар. И с этого мгновения все зависит от твердости духа, чуткости и расторопности жреца. Ибо нисшедшая сила столь велика, что может разорвать слабый телесный сосуд и уничтожить все вокруг. Под руками и молитвами гончара и воздействием плененной сущности глина перемешивается, преобразуется и становится Эйнерой. В жилах Энеры течет уже преобразованная субстанция. При этом земная плоть непрерывно подтачивается, деформируется. Но вместе с тем небесная сущность приспосабливается к новому существованию и, пытаясь сохранить себя, из жизненной влаги, сохранившейся в жертвенном теле, создает малые сосуды, запечатлевая в них свой дар. Если зародыш в жертве один, Энера всегда сотворяет его копию, близнеца. Возможно, потому, что ее сила полярна. Меня передернуло от чувства годливости. Это самое мерзкое, что мне доводилось слышать в жизни, Ринхард. Дальше еще омерзительнее. Дерели зреет в материнском теле не менее полугода и не более года. Затем нас принудительно вынимают, так как рождать наверное не может. Ее тело уже не совсем человеческое неусловно живое. Разлагающийся труп... Вот что оно такое. В той книге написано, что при более долгом сроке обжига изменённой кровью качество сосудов с дарами ухудшается. Дерьмо какое! – прошептал я, сжав кулаки. Качество? Выводят же люди породы скота на убой, и это никого не волнует. Зло усмехнулся он. Эйнеры – неустойчивый симбиоз земного тела и небесного духа. Дарели. Это уже устойчивое слияние, потому что сила наших матерей уже разделена и усмирена, и наша плоть адаптирована к такому симбиозу. Я надолго замолчал в потрясении. Вспоминал, что знал о своей семье. Если я не буду кощунством это называть. Мы с братом и мамой точно были семьей. А рыжий император, когда новообращенный Ионт жестоко подавлял бунт княжества Энеорелия, то мою бабушку и дядю он бросил в подземелье их замка. И моего деда, закованного в колодке, увез в Нертаиль, в том же обозе, что и его дочь. Жених не стал перед свадьбой огорчать невесту смертью ее ближайших родственников. Князь Дарант отказался принести вассальную присягу даже после того, как увидел корону императрицы, начали дочери, и был брошен в казематы лабиринта Нертаиля. Я знал, что Сианна не просила за отца. Индорант проклял забывшую его дочь. Иунт говорил нам. Получается, дед не знал, что супружеским ложем его дочери стал ритуальный круг в подземном святилище Эйна. Не знал, что сероглазая княжна оставила под мир в первую же брачную ночь. Знает ли он это сейчас? Получается, с тех пор жило лишь ее тело, преобразованное жрецом в сосуд для нечеловеческого духа. «И в 5015 году от спасения мира оно породило меня и брата, выкормило нас, говорило с нами на чуждом подлунному миру языке, который понимали только служители Эйны и мы с Диятом, Закутанная черной вуалью, становившейся плотнее с каждым годом тело мертвой Сианы, семь лет сопровождало Ионта во всех его походах, вдыхала запах крови на полях сражений». Стояла на обломках поверженных крепостей и, положив руки на наши плечи, двух маленьких принцев принимала вместе с супругом бассальные клятвы земных царей. Она страдала и человеческими, и нечеловеческими муками и распалась только через семь лет и девять месяцев после брачной ночи. Меня мутило от отвращения к гончарам. Казалось, даже в Ленариле наверняка настолько чудовищным, что моя память отказывается его помнить. Не додумались бы до такого изуверства. «Ради чего такие пытки, Ринхард?» «Ради того, чтобы вылепить абсолютных рабов, послушных жрецам, как пальцы их рук. Насчет абсолютных они заблуждались. Я отомщу им». Горько скривились его губы. «Будем убивать каждого встречного жреца? Хотя их не так и много в мире». Но замучаешься искать. Это же не хромовики, которые все как на ладони. И они не бессильны, Райта. Так легко, как ты устранил Пронтора, больше не получится. Они уже предупреждены. Гончары — мощь, с которой нам вдвоем не справиться. А если вступить в союз с хромовиками?» Ринхард покачал головой. «Они с гончарами хоть и гоняют друг друга периодически, соперничают, но вполне уживаются». Даже врата разделили. Гончары охраняют входы в Ленарил, хромовики, в Эстаарх. В конце концов считается, что сам Эйна стремится слиться с Единым, богом небытия. Прошлого уже нет, будущего еще нет. А настоящее, сущее, вечно исчезающее между двумя вечностями. Среди хромовиков есть тайные гончары, точно зная. Лучше держаться от слуг Единого подальше. «Может, они хотя бы мешать не будут». «Остаются ли шесть рабов каждого встречного гончара?» вздохнул я. «Убивать». Жестоко сказал Дарейли. «Не лукавь. Как жрецы называли вещи своими именами?» «Но это не выход. Надо понять, что такое Эйна. «Издеваешься?» «Ничуть». «Хорошо. Упростим ну, задачу». «Если жрецу отвечает богсущего, то нужно знать, как происходит эта связь. И возможно ли ее блокировать?» «Ты предлагаешь мне стать гончаром?» – фыркнул я. «Как иначе это узнать?» «Тогда еще упростим. Нужно выяснить, откуда по молитве жреца приходит в мир Небесный Дух. И как перекрыть источник. А потом уже нейтрализовать оставшихся гончаров. Причем всех. Сразу. И навсегда. И это ты называешь упростим? Да тут нужна божественная власть над всем подлунным миром. А почему бы и не попробовать...» Подмигнул демон-искуситель. «Ты же создан завоевателем!» Я заткнулся. Толку говорить со оширевшим от свободы вчерашним рабом. Ему уже божественную власть подавай. План моих ближайших действий был пока весьма скромным. Найти до замка на Орели и добиться от деда признания меня княжичем — это самый первый шаг к власти. Но все упиралось в вопрос. Почему дед в союзе с гончарами? Или жрецы его принудили, какие он-то в свое время? «Не отправлюсь ли я вместо родственных объятий прямиком в рабство?» «Не понимаю, почему ты решил идти именно в замок?» – недоумевал Ринхард. «Не примут они тебя. Люди нам не родственники настолько, что общих детей не бывает. Наша связь с земным телом матери весьма условна. Это ты так считаешь. А я лично хочу рассказать князю, что стало с его дочерью. Передать кольцо. Императрица не случайно его берегла. А там посмотрим. Замок деда... Хоть какая-то зацепка для меня в мире. Куда мне еще идти? Да куда угодно. Туда, где нас точно не поймают. Я вот всю жизнь мечтал посмотреть на южные и северные пустоши. Узнать, что прячут жрецы за недоступными даже нам пределами. Проверяешь, не лишился ли я еще ума, а не только памяти, обиделся я. Если они там что-то прячут, то и охрану поставили. Не до Эйна. И это ты называешь «точно не поймают»? Ринхард засмеялся. «Да, это я так помечтал. Как узнал об этой Тане, так она мне покоя не дает. Гончары не только нас, они и людей туда близко не пускают. Да те и сами в лютый холод не полезут. Нам-то не страшно, но рабам мечтать было нечего. А тут такая возможность воспользоваться свободой!» Он сделал выжидающую паузу, но я не купился. После тяжко-ржавого вздоха И сетований на излишнее благоразумие. Это он обо мне. Угу. Не оперившуюся молодежи поступило еще одно предложение. Есть еще серые пески. Говорят, в пустыне на материке Хронг, если преодолеть горы и пойти на восток, есть место, где песок превращается в каменную реку. И за ней находится вход в царствие небесное. Ага, сейчас, заржал я. И каждому входящему по короне. Я только что вернулся из одного такого царствия. Какой ты скучный. А вдруг там еще одни врата к высшим уродам? А настоящий рай для Дарели, Вместе с ангелами-гончарами поднял я бровь. Мечтательность мгновенно ушла из черных глаз рыцаря. Ты прав. В любом случае, надо сначала здесь разобраться с ними. Но не вдвоем же рай-то. У князя на Ореле есть войско, напомнил я. «И корабли. Мой дед когда-то контролировал воды Закатного моря. Лучше бы держаться от его войска подальше. Ну, раз ты решил, давай дерзнем. Подумаешь, армия!» Самонадеянный фыркнул укротитель железа. «Споры спорами. А сидеть здесь и ждать погоню, а ее обязательно отправят. Ни один же Ринхард Ружерецов в запасе, еще глупее. Будет ли князь, на Ореле, мне рад. Вопроса даже не стояло. Разумеется, нет». И он говорил нам с братом, что старик проклял и нас вместе с дочерью. И теперь я просто обязан сказать деду в глаза, как он неправ. Показавшись на пригорке монастыря единого, настоящую крепость с характерными восьмигранными шпилями, венчавшими храмы, мы обогнули. Хотя жрать мне хотелось зверски. Да и седло я уже искренне ненавидел. А на в постелях можно было надолго забыть.